Третья глава. Отец лежит в аллее роз, уже с усталостью не споря, а сын поездным мчит в мороз от берегов родного моря. Жандармы, рельсы, фонари, жаргоны, письы вековые, и вот в лучах больной зари затворки польские России. Здесь все, что было, все, что есть, Надута мстительной химерой. Коперник сам лелеет месть, Склоняясь над пустой сферой. Месть, месть в холодном чагуне Звенит, как эхо над Варшавой. То пан Мороз на злом коне Брецает шпорою кровавый. Вот оттепель, блеснет живей Край неба желтизной ленивый, И, о, чепан, чертят смелей Свой круг ласкательный и льстивый, Но все, что в небе, на земле, По-прежнему полно печалью. Лишь рельс в Европу в мокрой мгле Поблескивает честной сталью. Вокзал заплеванный, Дома, коварно преданные вьюгом, Мост через Вислу, как тюрьма, Отец, сражённый злым недугом, всё внове баловню судеб. Ему и в этом мире скудном мечтается о чём-то чудном. Он хочет в камне видеть хлеб, бессмертие знак на смертном ложе. За тусклым светом фонаря ему мерещится заря твоя, забывшей Польшу, Боже. Что здесь он с юностью своей, о чём у ветра жадно просит? Забытые листья осенних дней до да пыль сухую ветер носит. А ночь идёт, ведя мороз, усталость, сонные желания, как улиц гадастное название. Вот наконец алея роз. Неповторимая минута, больница в сон погружена. Но в раме светлого окна стоит, обратясь к кому-то, «Отец!» И сын едва дыша глядит глазам, не доверяя, Как будто в смутном сне душа его застыла молодая. И злую мысль не отогнать, он жив еще, В чужой Варшаве с ним разговаривать о праве, Юристов с ним критиковать. Но все, одной минуты дело, Сын быстро ищет ворота, уже больница заперта. Он за звонок берётся смело и входит. Лестница скрипит. Усталый и грязный от дороги, он по ступенькам вверх бежит без жалости и без тревоги. Свеча мелькает. Господин загородил ему дорогу и всматриваясь молвит строго: "Вы сын профессора?" "Да, сын". Тогда уже с любезной миной: "Прошу вас, в пятый номер. Там